«Чего-то ты сам хочешь, милый? Миллиард долларов? Вечную жизнь? Звание адмирала флота? Скажи мне, и все будет!» Он готов был поклясться, что в голосе ее проскочили нотки презрения, и в глазах, слишком ему знакомых, читалось нечто брезгливо-снисходительное. «Но откуда у нее вдруг такая щепетильность?» В вопросах чести. При слишком почетной роли переводчицы, да еще и вербовщицы, при неизвестно какие цели, преследующих пришельцах. Да и раньше. Разве не она написала в прощальном письме «Пойми, что полудетские эмоции не могут заменить логику взрослой жизни. Я должна думать о будущем, и есть люди, которые его гарантируют». Согласна, что это звучит цинично в твоем выдуманном мире белоснежных парусов и белых офицерских перчаток. Но, увы, возможно, ты теперь единственный обитатель своего мира. Прости и, если можешь, не суди строго. Впрочем, если тебе будет легче, назови меня меркантильной дрянью и успокойся. Позже ты меня поймешь. Надеюсь, с другой Тебе повезет больше. Целую тебя, мой верный рыцарь. Ей, значит, тогда можно было так рассуждать. А теперь она же его осуждает за вопрос всего лишь. Неужели по прошествии времени она так изменилась? Или опять же это он сам так ее подкорректировал в своем воображении? Допуская, что за его эмоциями пришельцы все же следят, он распалял себя такими мыслями, а на самом деле все прекрасно понимал. Она и вправду в нем разочаровалась. От того, что всю свою, наверное, не такую уж счастливую жизнь хранила в глубине памяти веру в него, Воронцова, в его, пусть несовременные для других и для нее тоже романтические представления о порядочности и чести, в те самые белые офицерские перчатки. Слабые люди, слабые, но не подлые, любят верить, что порядочность все же существует. И, конечно, увидеть, что и его сломала неумолимая логика жизни, ей неприятно. Как будто не она предала его когда-то, а он сейчас предает ее веру в него. Такой вот психологический этюд в желтых тонах». «Какую мерую мерите, такую и отмерится вам», — вспомнил он слова, считанные ночью Библии. И успокаивающим жестом поднял руки ладонями вверх. «Ну, ладно, ладно, о цене сговоримся. Верю тебе и им на слово. Что я все-таки должен делать?» «Поверь, Дим, я хочу тебе только добра, и зря ты злишься. Ты еще сам не понимаешь, как тебе повезло». «Тебя выбрали одного из миллиардов!» «Ценю, Наташ, ценю!» «Все это ужасно ласкает мое самолюбие!» «Я так нуждаюсь в признании!» «Свои не ценят, так хоть пришельцы поняли!» «По-хорошему, я давно уже мог и начальником пароходства стать, а все старпом!» «В капитаны самого малюсенького кораблика и то не пускают!» «Рейланс, бедать, не вышли!» «Не обижайся, Дим. Не на что. Я тебя слишком хорошо знаю. Характер у тебя не тот. А вот сейчас как раз он и пригодится. Так что все к лучшему». «В этом лучшем из миров», — закончила он ее любимую поговорку. Ему вдруг трудно стало сохранять с ней взятый тон. С некоторым даже удивлением, вслушиваясь в себя, Воронцов все больше убеждался, что ничего из прошлого... Не ушло и не забылось, и ее глаза, интонации, тембр голоса имеют над ним такую же почти власть, как и прежде, в самые счастливые минуты их любви.